Глава двенадцатая. Дракон и рыбалка. Дракон закинул удочку и уставился на поплавок. Тот замер неподвижной яркой точкой на глади пруда. Солнышко только-только вставало, шел пятый час утра, самый клев. Ящер привалился спиной к коряге, поправил на голове пилотку из газетки «Ежедневный королевский вестник» и приготовился ждать. Краем уха он услышал, как недалеко за зарослями камыша шуршит конкурент на местную рыбу и спокойствие. Через полчаса последнему надоело кормить комаров в одиночку. — Ну что, клюет? А давно сидишь? — из-за камыша высунулось любопытное лицо принца. На благородном лбу наливался силой и первозданной краснотой комариный укус. — Тише ты, всю рыбу распугаешь, — проворчал дракон. — Извини, — покаялся высочество. Я просто вон сколько сижу, а пока даже не дернулась. — А ты на мотыля? — уточнил ящер. — На мотыля, — согласился принц, и подкармливал, и даже плевал на него, без толку. — А я вот не плюю, — сознался дракон и потянулся. — Если я плюну, то крючок расплавится. Про мотыля вообще молчу. Сплошной расход материала выйдет. Принц сочувственно вздохнул и вернулся к своей удочке. Постепенно над головой светлело все больше, розовые и фиолетовые краски исчезали, небо наливалось голубизной. Выпадала роса. У дракона не клевало, у конкурента дела шли аналогично. Дракон был спокоен и безмятежен, конкурент не очень. Эй, из-за камышей снова высунулась голова высочества. А тут рыба вообще водится? Или мы тут ради релакса и спасения комаров от голода? на прошлой неделе точно была», — заверил дракон. Поплавок дернулся. Он сделал ловкую подсечку и вытащил здоровенного карпа. Рыбина описала серебристую дугу в воздухе и ловко плюхнулась в широкое ведро с речной водой. Конкуренствующий принц округлил глаза и скрылся в камышах. Дракон снова насадил наживку и забросил удочку. «Сегодня на обед будет уха, а уху он любил. Даже больше чая с плюшками».